На улице было холодно. Я поежился и, зевнув лишний раз, возрадовался одежде, доставшейся мне от Луи, выпустив облачко пары изо рта. — Зима скоро. Ты не околеешь там со своими беспризорниками? — спросил я, глянув на Марику. — Не околеем, — спокойно ответила она, направившись вперед. Как оказалось, нужный нам деддом находился примерно в трех километрах от моего дома, а крематорий всего в километре. Марика вдруг вспомнила совет Крама, который он высказал перед выходом. Она зацепилась за идею войти через черный ход и найти тот самый тоннель. Мне эта идея не нравилась, но я не смог ни одно объяснить чем именно поэтому следуя простому правилу если нечего предложить то не критикуй согласился с доводами марики это было и ближе и дойти можно было пешком не привлекая лишнего внимания к тому же марика не исключала вероятность нарваться на патруль и аргумент короче путь меньше шансов попасться звучал именно разумно пошли уже поторопила она Я рассчитываю вернуться до того, как начнет цветать. — Куда это вернуться? — спросил я с усмешкой. — Куда-нибудь, — ответила она и направилась в ту сторону, где должен был располагаться крематорий. Идти, правда, оказалось недолго. Знакомые места начали попадаться уже через пятнадцать минут. Раньше я этого не замечал, но, похоже, город построен по какому-то одному типу. Казалось, даже деревья растут в соответствии с какой-то системой. Везде одинаково. Я не стал говорить об этом Марике. Сам не знаю почему. Или тревожить ее не хотел, или получить подтверждение своим подозрением. На пути нам никто не встретился, даже прохожих не было. Да что там прохожих? Полнейшая тишина и ни одной живой души. Только ветер завывал в полностью облысевших деревьях. Где-то за спиной раздался взрыв, заставивший нас с Марикой вздрогнуть. Взрыв был далеко, и звук до нас донесся не сильный. Однако я едва сдержался, чтобы не подскочить. Марика тоже смотрела на меня выпученными глазами. Да уж, похоже, мы оба на взводе. По крайней мере, эльфин точно. Я, может, и спокоен, да только тело подводит. Мы с Марикой синхронно обернувшись, глядели на красноватое зарево в небе. Может, оно и к лучшему. Больше вероятность, что всем будет не до нас. — пропормотал девушка. — Ага, — кинул я. — Хотя я и планирую сжечь чертям всех уродов, что там работают. Меня вдруг охватило какое-то возбуждение. Я не сразу понял, что нахожусь посреди ночного города. Я убираюсь из перевернутой машины. Она горит. Кажется, нас обстреляли. — Макс! Босса тащи отсюда! Он в отключке! — орет мне. Я его знаю, а я ими вспомнить не могу. В общем, парень какой-то, молодой, моложе меня. Макс, я прикрою! Стоило мне выпрямиться, как рядом разорвался еще один снаряд, прервав крик парня. Бок и ногу резанула но я даже не обратил внимания. Ранение явно не иначе я бы не стоял на ногах. А вот пареньку досталось гораздо больше. Похоже, взрыв произошел рядом с ним. Никогда не любил смотреть на смерть, но и глаза никогда не отводил. Парень не заслужил этого. Ему оторвало ноги и сильно посекло осколками. Но он был еще жив, хоть ненадолго. Я увидел, как его губы шевелятся. Я знал, что он шепчет. По губам я читал хорошо. «Макс, уводи босса, я прикрою!» Он перевел взгляд в ту сторону, куда смотрел ствол его автомат и застыл. Отмучился боец. Жестокая смерть. Уж точно негуманная. Сердце гулко стучало в груди, но я не позволял себе суетиться. Движения четкие и размеренные. Просунув руку сквозь разбитое стекло в салон, я вынул закрепленный на двери автомат. Я видел, откуда прилетел снаряд, и понимал, сколько у меня времени пока подрывник перезарядится. Времени немного, и уж точно его лучше не тратить на спасение босса. Тогда мы оба не выживем. Сначала обезвредить угрозу, затем уже вытаскивать толстячка. Сгореть он точно не успеет, максимум получит ожоги. Паренек, который я уже записал мертвецы, вдруг дернулся, а затем, вдавив пусковой крючок автомата, выпуская длинную очередь куда-то в сторону. Хороший боец, его ведь Костя зовут, как я мог забыть. К черту все, сжечь к чертям уродов, заживо. Я даже головой помотал, отгоняя на вождение. «Эльфин, ты не выспался, что ли?» — спросила Марика. На этот раз я вздрогнул сам. Такие яркие флешбеки меня еще не посещали. Идем. Ты права, нужно успеть до рассвета. Мы довольно быстро нашли вход в подземный туннель. Вообще удивительно, что такое место не охраняется. Хотя, учитывая то, с какой наглостью и уверенностью здесь все действуют, наверное, это даже закономерно. У Марики на удачу оказался фонарь. Впрочем, она снова использовала это для повышения собственного социального статуса в нашей группе, указав на то, кто из нас и чем думает. Я даже не спорил. Тоннель тоже был однообразен, поэтому заблудиться я не боялся. Только крысы и здесь и не было, как в том туннеле, в котором мы пробирались с Бори и Гори. Я вдруг понял, чем мне не нравится план с проникновением через черный ход, и как я раньше не додумался. Уже ведь не в первый раз в этих застенках, и аргумент практически на поверхности лежал. Да уж... Протянул я. Ну, крам и умник. Чего? обернулась Марика. Мы вроде дошли. Совсем чуть осталось. А как мы вскрывать железную дверь будем? Ключей-то у нас нет. Твою мать, Эльфин! А раньше ты чего молчал? Что-то размер проблем от тебя и твоих друзей начинает расти в геометрической прогрессии. Как ни странно, она была спокойна. Если ты что-нибудь не придумаешь и мы тащимся сюда зря, и я тебя точно поколачу. Я подавил себе справедливое возмущение от того, что это была ее идея, и усиленно напряг голову. — Да, вроде есть мысли, — успокоил я ее, а затем принялся звать. — Баленка, а ну сюда давай!